издательство XMO представляет Holly Black Cassandra Clare Magisterium Книга 5 Золотая башня Посвящается Гэмми и Элиоту Вы оба хороши в том, чтобы быть плохими. Глава 1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 Лучший друг Колла, Аарон, восстал из мертвых, только чтобы снова умереть. По крайней мере, все так думали. «Ты в порядке?» — сощурился Алластер, глядя на Колла. «Тебя не укачало?» Колл оставил попытки сдержать улыбку. «Я просто рад вернуться домой». Алластер неловко его обнял. «Я тебя не виню». Внутри дом тоже показался Коллу меньше. «Я не укачала?» Он с трусящим за ним по пятам хэвоком зашел в свою комнату. Кол до сих пор не привык к обычным зеленым глазам волка, сменившим воронки, охваченного хаосом. Кол почесал хэвока за ухом, и волк зевнул и забил хвостом по полу. Кол бродил по комнате, без особой цели беря в руки и кладя назад вещи. Его старая форма со времен Железного года.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 начал Аластор после того, как сел за стол, и они оба приступили к еде. Томатный суп был солёно-сладким, самое то, а сырные сэндвичи в меру острыми. Нам нужно поговорить о будущем. Кол оторвал взгляд от супа. О будущем? Недоумённо переспросил он. У тебя впереди золотой год в магистериуме. Все согласны, что ты э-э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 Например, в Калифорнии. Он зачерпнул ложкой суп. Я хочу сказать, нам придется сменить имена. Избегать магистериум и ассамблею. Но это будет стоить того. Кол не знал, что на это ответить. Прямо сейчас мысль, что ему больше не придется иметь дел с ассамблеей, с их мнением о творцах и ненавистью к Константину Мэддону, врагу смерти, чья душа жила в теле Колла, казалось заманчивой. Но слушай, я должен тебе кое-в чём признаться, сказал Кол. Аарон не ушёл совсем. Аластер обеспокоенно нахмурил брови. Упс, произнёс Аарон. Надеюсь, он не слетит с катушек. Что ты имеешь в виду? осторожно спросил Аластер. Я имею в виду, что он всё ещё в моей голове. В смысле, он живёт внутри меня, выпалил Кол. «Тебе совсем не обязательно ему об этом рассказывать». Что в случае с Аароном было весьма спорным утверждением, учитывая его недавнее заявление о необходимости разговора с Тамарой. Алластер медленно кивнул, и у Колла будто гора свалилась с плеч. Реакция папы была многообещающей. «Может, у него есть идеи, как им быть дальше?» «Это правильный подход», — наконец произнес Алластер. Ты очень хорошо со всем справляешься. Горе это тяжело, я знаю по себе. Но главное, помни человека, который нас покинул, и ты не понимаешь, перебил Кол. Арон говорит со мной. Я слышу его, Алостер покивал. После смерти твоей матери я иногда тоже так себя чувствовал. Будто я могу практически слышать, как Сара ругается на меня. особенно в тот раз, когда ты ползал во дворе и наелся земли, пока я на что-то отвлёкся. "Я ел землю?" спросил Кол. "Это укрепило твой иммунитет", с напускной уверенностью заявил Аластер. "Ты в полном порядке". "Может и так", согласился Кол. "Но не в этом дело, а в том, что Аарон прав, да, на полном серьёзе внутри меня". Аластер положил руку ему на плечо. "Я знаю,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 Нет, крикнул Кол. Это я, Хеваку. Ну ладно, с сомнением отозвался Аластер, но всё же ушёл. У тебя есть Тамара, Хевак, и я, сказал Аарон. Пока мы все вместе, всё будет в порядке.